Уин промолчал. «Потом ты начинаешь бурчать, что у меня комплекс героя, которому, чтобы ощутить себя полноценной личностью, надо непременно кого-то спасать. И, наконец, во всяком случае, так было в последний раз, ты заявляешь, что от моего вмешательства больше вреда, чем пользы, и что в результате я не столько кому-то помогаю, сколько наношу вред или даже убиваю». «Ну и что из всего этого следует?» — зевнул Уин. «По-моему, это ясно». «Но если нет, изволь. С чего это ты вдруг так охотно, я бы даже сказал, с энтузиазмом, решил взяться за эту конкретную спасательную операцию? Хотя раньше, раньше не дал договорить Майрону Уин, я всегда приходил на выручку. Разве не так?» ну, «Чаще всего да». Уин оторвался от компьютера и побарабанил пальцем по подбородку. «С чего это, спрашиваешь?» Он замолчал, подумал кивнул. — Мы привыкли верить в то, что хорошее прибудет с нами вечно. Это у нас в крови. Например, «Битлз». О, да, конечно, они останутся в воздухе, которым дышат люди, и сериал «Клан Сопрано» тоже никуда не исчезнет, и цикл романов Филиппа Рота о Цукермане, примечание «Литературный негр», 1979 год. «Освобожденный Цукерман» — 1981, «Урок анатомии» — 1983 и «Скованный Цукерман» — 1985 год. Конец примечания. И концерты Брюса Спрингстина. Хорошая редкость, его следует лелеять именно потому, что оно — редкость. Уинн встал, направился к двери и у выхода обернулся. — Заниматься с тобой такими делами? — добавил он. Это из того же рода. Нечто действительно стоящее. Глава четвертая. Найти Лекса Райдера труда не составило. В одиннадцать вечера того же дня Майрону позвонила его деловая партнерша по Эмби Пред Эсперанса Диас. Лекс только что воспользовался своей кредиткой в Даунинг-3. Майрон, как нередко бывало, находился в это время у Уина занимавшего квартиру в легендарном здании «Дакота» на углу 72-й улицы с видом на центральный парк. У Уина была комната для гостей, а может даже целых три. «Дакоту» построили в 1884 году, и вид здания вполне соответствовал этой дате. Напоминающая крепость, сооружение было красивым, мрачным и навевало своим видом чувство светлой печали. Множество затейливых фронтонов, террас, флеронов, болюстрат, башенок, коньков, чугунных лесенок, арок, изогнутых перил, бойниц делали его удивительно цельным, лишенным каких бы то ни было швов-шрамов. Здание не подавляло, а скорее завораживало архитектурным совершенством. — Что это такое? — осведомился Майрон. — Неужели ты не знаешь Даунинг-3? — удивилась Эсперанса. — А должен знать... Да это же самый популярный бар в Нью-Йорке, где собираются хиппи. Дидди, супермодели, тусовщики. Такая примерно публика. Это в Челси. Примечание Дидди — псевдоним Шона Джона Коумза, одного из лидеров хип-хопа, основавшего в 2009 году группу Дидди Дертимани. Конец примечания. — Ясно. — Печально, однако, — заметила испиранса. Что печально? — Что игроки твоего уровня... Не знают таких популярных мест. — Ну, когда мы с Диди закатываемся куда-нибудь, то берем белый Хаммер-стретч и пользуемся входом из подземного гаража. А названия путаются в голове. — Или просто из-за помолвки у тебя ранний склероз развился, — бросила Эсперанца. — Так что, отправляйся туда за ним? — Я в пижаме. — Ясно, игрок. А кто-нибудь еще в пижаме там есть? Майрон снова посмотрел на часы, К полуночи даже раньше можно добраться до центра. Я уже еду. Уин там? Спросила Эсперанса. Нет, еще не вернулся. Выходит один, отправляешься. Волнуешься, что такой красавчик, как я, окажется в ночном клубе один? Волнуюсь, что тебя не впустят. Буду ждать тебя там через полчаса. Вход с 17. -й. Оденься так, чтобы тебя заметили. Эсперанса повесила трубку. Майрон был удивлен. Став матерью, Эспиранса, некогда кутившая ночи напролет бисексуальная девица, любительница всяческих застолий, больше одна по вечерам из дома не выходила. Она всегда серьезно относилась к работе, а сейчас, владея 49% акций Эмби да еще учитывая участившиеся в последнее время странные отлучки Майрона, практически тащила на себе все время забот о фирме. После десяти с лишним лет жизни с той разгульной, что позавидовал бы и сам Калигула, Эсперанца резко остановилась, вышла замуж за суперправильного Тома и родила сына, которого назвала Гектором. За какие-то четыре с половиной секунды она превратилась из Линси Лохан в Кэрол Брейди. Примечание Линси Лохан родилась в 1986 году, популярная американская киноактриса и певица. Кэрол Брейди... Героиня телешоу, воплощающая тип примерной домохозяйки, жены киноактера. Конец примечания. Майкл открыл платяной шкаф и прикинул, что бы надеть в модный ночной клуб. Эсперанца сказала, оденься так, чтобы тебя заметили. Он остановился на верном и испытанном наряде в стиле «Мистер Небрежное щегольство» — джинсы, голубой блейзер, легкие мокосины из дорогой кожи, Главным образом, потому что больше ничего соответствующего такому случаю у него не было. У входа в Центральный парк Майрон схватил такси. Отличительной чертой нью-йоркских таксистов считается то, что все они иностранцы, с трудом изъясняющиеся по-английски. Может, оно и так, но Майрон по меньшей мере пять лет не разговаривал ни с кем из них. Несмотря на принятые в последнее время законы, у любого нью-йоркского таксиста торчали наушники от сотового, по которому он спокойно разговаривал с собеседником на родном языке. Даже оставляя в стороне вопросы поведения за рулем, Майрон никак не мог взять в толк, как эти люди находят тех, кто готов целыми днями болтать с ними по телефону. В этом смысле их, пожалуй, вполне можно назвать счастливчиками. Майрон рассчитывал увидеть длинную очередь, бархатную ленту ограждения, словом, хоть что-нибудь, но когда они подъехали к нужному дому на 17-й, Никакой вывески, свидетельствующей о том, что здесь расположен ночной клуб, не обнаружилось. Только потом он сообразил, что слово «три» означает «третий этаж», а «даунинг» — название чего-то похожего на вышку перед ним. Наверняка кто-то очень веселился, изобретая это название. Примечание. На Даунинг-стрит в Лондоне расположена резиденция премьер-министра Великобритании. Конец примечания. Лифт остановился на третьем этаже. Как только раздвинулись двери, Майрон мгновенно почувствовал, что в груди глухо отозвались звуки музыки. Сразу у лифта начиналась длинная очередь жаждущих попасть внутрь. Считается, что люди ходят в клубы вроде этого, чтобы хорошо провести время. Но на самом деле многие целый вечер или даже ночь так дальше очереди не продвигаются, а очередь служит напоминанием о том, что они еще недостаточно крутые, чтобы сидеть за одним столиком со знаменитостями».